Глава сорок 47. Вика, сиди прямо на своей лошади. Упрёк Калыха заставил Вику вздрогнуть. Она, как маленький ребёнок, ухватилась за седло своей кобылы и быстро исправила посадку. Она едва справлялась с происходящим. Ещё несколько недель назад она ночью покинула Немию. Нет, не так. Её изгнали. Она никогда не покинула бы родину по доброй воле. А теперь она рядом с командиром войска, среди его архаично выглядящих воинов и воительниц, скакала через подъемный мост замка Эсретна. Новая княгиня Кеппах собиралась заключить сделку с князем Эсретна, и Вика явно была единственной, кто задавался вопросом о том, действительно ли для этого нужно трёхзначное количество всадников. и ее размышления явно веселили. Страх, Вика Разве ты на месте княгини не стало бы демонстрировать, какая сила есть в твоём распоряжении? Нет, страха она не чувствовала, только осознание, что за этим скрывается нечто большее, или что предложенная сделка может не понравиться князю. Хотя от неё по возможности скрывали, о чём пойдёт речь, что вероятно было неудивительно, учитывая её происхождение. Калахан был главой личной гвардии Калеи, и Вика скакала рядом с ним с мерадемом в руке, как раньше, потому что она доказала, что ни с одним другим оружием она не справляется так быстро и ловко, как с тем, что было для нее родным. Теперь она вносила свой клинок в замок своего детства, который спустя всего несколько недель уже казался ей чужим. Так оглядывались все на неё теперь, когда она больше не прилагала усилий, чтобы скрывать свои шрамы, когда капюшон не прикрывал её лицо. И снова заплела волосы в тонкие косы на затылке, как делала раньше, когда её кожа ещё была безупречной. Она не забыла, как в и глазеют на чежаков разинув рот. Она просто решила показаться им, несмотря ни на что, и даже подвела глаза чёрным, как кипаханцы. Жители Кепаха тоже могли дурно обращаться с другими, с теми, кто не принадлежал к числу своих. Но Вику не исключали из этого круга из-за того, что она была обезображена. Напротив, над ней посмеивались пару дней, задавали бестактные вопросы, а затем приняли. Насмешки в Кепахе были грубыми и незатейливыми, и на них было принято отвечать на языке, которым котором Вика отлично владела на языке новых насмешек или расквашенных носов, если дело заходило слишком далеко. Теперь, возвращаясь на прежнюю родину, она осознавала, что в Кеппахе была в большей степени Викой, чем в Неми. Она высматривала знакомые лица: Дэсменда, Кадиза, родителей и в первую очередь Лейру. Было маловероятно, что подруга ещё была здесь, но она всё равно выискивала её лицо. Когда молодые женщины показывали на нее пальцами, она останавливала свою серую кобылу, так что та пританцовывала на месте и наклоняла голову, чтобы свет утреннего солнца играл на ее шрамах. Это было намного приятнее, чем презренная игра в прятки, которой она занималась раньше. Если бы сегодня Рен в своих снах назвал ее принцессой в шрамах», она бы не устыдилась. В её груди проснулось бы совершенно новое чувство. Она коротко оглянулась на княгиню и поймала её дружелюбный взгляд. Калея пожелала, чтобы Вика предстала гордо и величева среди воителей Кеппаха, и та, само собой подчинилась. Ей было несложно. На коже Калеи, подтверждавшей, что она кнегинии ещё не зажили, на её светлые кожи проступали огненно-алые линии рубцов. Очертания пламени начинались у правого уголка её рта и расщеплялись на три изогнутых, зазубренных на концах языка. Один тянулся к носу, другой к уголку глаза, а третий проходил посередине лба до линии волос. Княгиня выглядела довольной, как ночная кошка, которая добралась до кружки сливок. Это была её собственная, особая стратегия приходить на каждые переговоры с чувством, будто она уже победила. Это так она с готовностью объяснила Вике за время пути. Забивала с толку противника как ничто другое. Будет ли у Вики возможность вовремя сообщить об этом князю Эсретне? Хотя князь достаточно опытен, чтобы не позволить юной девушке перехитрить его. Но и Колея была весьма умна. Вика почти надеялась, что сможет присутствовать на переговорах, чтобы учиться. И ещё немного, потому что это явно будет интересно. Калея всегда была разговорчивой. Она заботилась о хорошем настроении в отряде и о том, чтобы каждый, даже слуги и солдаты, чувствовал её внимание. Но потом Вика обратила внимание на странное настроение немицев. Да, они выглядели потрясёнными. А как еще они должны были отреагировать, если больше сотни киппаханцев в боевой раскраске вступали в город по запретному пути? Вот только на лицах людей за городскими стенами считалось нечто большее, чем озабоченность. Напряжение висело в воздухе, так что по коже пробегали мурашки. Она еще раз тревожно оглянулась на колею. В этот момент княгиня испустила высокий мелодичный звук эхо которого отразилось от стен. В следующее мгновение лошади бросились в галоп. Вики оставалось лишь держаться в седле. Лошадь без её малейшего участия скакала в середине отряда. Прохожие поспешно расступались перед ними, с повозок падали мешки и ящики, люди испуганно вскрикивали. Вика не понимала, что происходит. Мрачная улыбка на лице Калаха напугала её. Супруг веки не выглядел удивлённым, но и не радовался. Безудержным галопом они промчались по улицам, рассыпались по переулкам и проскакали по ступенчатым переходам между высокими зданиями. Вика прижала колени крыльям седла, чтобы не оцарапаться об углы зданий на узких поворотах. Никто из обитателей замка не ожидал подобного. Кипаханцы застали замок и в врасплох, и Вика никак не могла этому помешать. Даже если бы она и правда могла что-то сделать, она не знала, хочет ли помогать князю сейчас. На рыночной площади перед замком все кыпчакские всадники снова собрались вместе. Они пустили лошадей небольшими кругами, размахивая над головой клинками и заождёнными факелами, и они были не одни. По обеим сторонам площади появился ещё один отряд, тоже с трёхзначным числом воинов окинула его ряды довольным взглядом, словно это были её бойцы. Но Вика была уверена, что это не кипаханцы. С крепостных стен послышались крики, и в их направлении поспешили немецкие гвардейцы, обмениваясь непонимающими взглядами. Почему никто не обнажил клинок, чтобы прогнать незваных гостей за пределы замка? Они хотели дождаться, пока кипаханцы начнут резать горожан? Вика не чувствовала страха только гнев, и в отношении киппаханцев, и в отношении бессилия анимийцев. Почему они ничего не делают? Что здесь происходит? крикнула она Калыхану, перекрывая шум. Если ты ожидаешь, что я подниму меч на своих собственных людей, твоих людей. Улыбка исчезла с лица Калыхана, и её сменило совершенно иное выражение. Они продали тебя эти люди. Никто не спросил, что за мужчина, которому ты достанешься. Никого не волновало, что с тобой будет. Им было всё равно. Даже если бы он взялся замечили, метели нанёс на её коже ещё одно клеймо, он не смог бы сделать ей больнее, даже её родителям. Вот только гнев, который пробудили его слова, не причинял ей боли. В какой-то мере он её даже утешал. В его лице читалась боль. Более за того, что с ней случилось, что с ней обошлись несправедливо. Калахан был на её стороне. «Убери клинок", крикнул он ей. "Думаю, сегодня он тебе не понадобится. Они не осмелятся атаковать нас и дадут нам то, что нужно княгине. Однако рано или поздно этот день наступит. И тогда не продавай свою верность дёшево. Ты должна ценить её больше, Вика". Вика не успела ему ответить, потому что в этот момент увидела Кадиза. Вместе с ещё двумя всадниками он приблизился к Алее, и в чертах его спокойного лица читалась неприкрытая злость. Оставалось надеяться, что это не раздразнит княгиню. Леди Калея окликнула на неё, спрыгивая с лошади и подходя к ней, словно собираясь взять коня княгини за поводья. Что должно означать такое ваше появление? Ваш посланник сообщал лишь о прибытии делегации. Он посмотрел на отряд, выстроившийся по краю площади. И она прибыла на рассвете. Зачем здесь эти войны? И кого же из вас, горных жителей, оскорбляет, что я прибыла лично, может твоего князя? Калея звонко рассмеялась. Её вороной конь переступил на месте перед кодизом, и Вика внезапно ощутила большую тревогу за последнего. Я пришла, чтобы сообщить твоему князю о том, что приняла трон Кепаха. И со мной прибыло столько мужчин и женщин, сколько я сочла нужным. И ваш посланник не мог передать мне эту информацию? Разнесся над площадью голос князя. Взгляд Вики метнулся к входному порталу замка. Князь Сретный стоял на верхней ступеньке крыльца, в начищенном камзоле с намасленной бородой. Он даже надел шляпу с соколиными перьями, словно кипаханцев можно было впечатлить изысканным внешним видом. желудок Вики сдавило от безмолвного стыда. Словно по тайному знаку, некоторые из встретивших их чужеземных воинов стали бить в гулкие барабаны. Без разрешения играть музыку в сердце чужих владений во всех странах считалось наглостью. Калия наносила немицам глубочайшее оскорбление. Для чего они это делают? пробормотала Вика. Чем больше готовности к битве кто-то показывает, ответил Калахан. Тем больший шанс, что на самом деле ему не придётся сражаться. Вика надеялась, что он прав. Она не хотела сражаться, не здесь. Калея спрыгнула с лошади, оставив Кадиза безмолвно стоять на месте, и легко подбежала к крыльцу, остановилась и изобразила ей Нет, насмешливый поклон, не опуская голову, а напротив, демонстрируя князю свежий след ожога. Я хотела лично показать вам, кем я теперь стала, князь Исретный. Рассматривайте мой личный визит как особый знак, которым я подчёркиваю важность нашего альянса. Где бы я была, если бы не вы. Опасный вопрос, в ответ на который князю лучше бы промолчать. Что она задумала? Шепотом спросила Вика у Калахана. Тот коротко посмотрел на неё и, видимо, решил, что этой информацией она всё равно не сможет как-то воспользоваться. Потому с готовностью объяснил. Когда она доставила повелителя демов князю, в обмен она получила оружие и воинов из Наими, которых использовала в войне с Эшрианом. Эти воины служили ей не по доброй воле. Вика кивнула. Она знала, что речь о беженцах по большей части из самого Эшриана. Чтобы защитить свои семьи, которые в качестве заложников должны были оставаться в ними, эти люди готовы были на всё. Это была варварская сделка, но даже Дэсмонт вряд ли смог бы здесь что-то исправить. Вряд ли она прибыла, чтобы за это поблагодарить. Калахан небрежно пожал плечами. Что же ей может понадобиться? Ещё больше того же, намного больше. Овеки пересохло во рту. Но ведь вряд ли ей дастся второй раз заковать в цепи повелителя демонов. Калахан медленно покачал головой. Ей больше не нужно придерживаться мирного договора, который заключил её отец. Да, если появится возможность, она воспользуется повелителем теней ещё раз. Вот только не для того, чтобы передать скововыя его цепи в руки немицам. Смотри сама. Он кивком указал на княгиню. Моя задача, как княгиня, заключить новый союзный договор, который защищал бы интересы моей страны лучше, чем прежний, крикнула Калея. Не поймите меня неправильно, князь. Я в высшей степени желаю сохранить наш альянс, но при этом я хочу, чтобы вы показали мне, насколько высоко вы цените нашу совместную работу. У меня есть основания в этом сомневаться. Она насмешливо посмотрела на стену замка, высоко на пустой карниз. Похоже, вы не слишком ценили мой последний подарок. Настало время просить о подарке вас. Князь исретно возмущённо фыркнул. Чего вы ещё хотите? И что вы предложите взамен? Калея рассмеялась, качая головой. Подарки, князь, имеют одну особенность: за них не просят ничего взамен. Но я всё же сделаю вам ещё один подарок. Я как-то забыла преподнести вам приличествующий случаю дар, когда вы стали князем. Простите, но когда это случилось, мой отец был ещё ребёнком. Это было очень давно. Так она говорит ему, что он стареет. Тихо пояснил Калыхам. Он слишком стар, что для него наступает время уходить. Он никогда не оставит трон, возразила Вика. У него нет наследника. И насколько я знаю, он никого не выбрал. «Вика, хочешь заключим пари, что скоро он оставит своё место. Его взгляд задержался на её лице чересчур долго. Спокойный и дружелюбный, и в то же время требовательный. Так он ещё никогда не смотрел на неё. Ни разу за все эти недели. Удивительно, что он смотрит на неё так именно здесь и сейчас, в невероятно напряжённой ситуации среди обнажённых клинков и гуло барабанов. Если я выиграю это пари, спросила она. Ты отпустишь меня? Ты моя жена, спокойно ответил он, и Вика сглотнула. Разве ты не дала согласия, когда князь во время нашей свадьбы объявлял права и обязанности? Конечно, его жена. Ты всегда можешь пойти куда захочешь и когда захочешь. Она прикусила щеку, Я ощутила вкус крови. Я не расслышала, что он говорил. Умирающий старый князь бормотал почти неразборчиво, и плоть Вики в этот момент прожигал огонь. Что делаю я? произнес Калахан. То должна делать и ты. И всё, что позволено мне, позволено и тебе. Так заведено в Ке где люди выкованы друг для друга. В следующее мгновение Калахан будто совершенно потерял интерес к обстоятельствам заключения своего брака. Он заинтересованно повернул голову, чтобы лучше видеть, что происходит на ступенях замка. Вика открыла было рот, чтобы задать вопрос, но он знаком приказал ей молчать, чтобы ему было лучше слышно, что Кале говорит князю Исретне. Мой подарок для вас это безопасность тысяч мужчин и женщин Неми. По толпе пробежал шёпот, а барабаны застучали громче, и кипоханские лошади стали сердито переступать на месте. Угрозу, стоявшую за словами князя, невозможно было не заметить. А в обмен на это, вы князь осредный, передадите мне их, этих людей. Тысячи вооружённых мужчин и женщин для моей борьбы против Эшриана, каждое полнолуние до самой долгой зимней ночи, князь если я буду довольна вашим подарком, после этого мы заключим новый альянс. Вы с ума сошли, рявкнул князь, выхватил мерадем и метнулся вниз по лестнице прямо к Али. Она спокойно стояла на месте. Ни один из её воинов не вступал в бой. Только рука Калаха надрогнула на рукояти меча, и он напряг мышцы на случай, если всё же понадобится вмешаться. Вика поняла, почему кипаханцы были так спокойны, когда ступени под ногами князя внезапно загорелись. Языки пламени доходили ему до колен. Он с криком принялся тушить загоревшиеся штаны, выпустив из рук клинок. Калея скрестила руки на груди, довольная этой небольшой демонстрацией силы. "Магия", выдохнул князь и посмотрел на княгиню со смесью ярости и ужаса. Вика застыла, не дыша. Каждый знал, что представители княжеского рода Кеппаха обладают магической властью над огнём. Но продемонстрировать эту магию в наими, прямо перед глазами князя Исретная, было неприкрытой дерзостью, на которой не осмелился бы ни один киппаханец. Даже сам Калахан выглядел удивлённым. "Разве вы не знаете?" прорычал князь. Что мы делаем с такими ублюдками, как вы, здесь, в Немии? Калея насмешливо смотрела на обуглевшиеся сапоги князя. Я слышала жуткие жестокие истории. Вы очень боитесь всех магических сил, так ведь? Только поэтому вы уничтожаете их. Но теперь с этим покончено, князь. Она провела рукой по подбородку, словно раздумывая. Во сколько вы оцениваете ваш титул? Будет ли вам больно отказаться от него?